мы заманчивая будоражит весть, и часть народа следует за Моисеем. Он сорок лет из края в край людей в пустыне водит. Помощники жреца читают проповеди постоянно, Об избранности говорят, и заставляют воевать и грабить города и всё от имени Его, от Бога. Когда же кто-то, прозревая от психоза, Требуют возврата прежней жизни, его для исправления грешным объявляют, исправиться давая срок. Коль не исправится, то убивают, не именем своим, а Бога деяниями прикрываются жрицы. Я излагаю для тебя не вымысел, а сон. Сам каждый может убедиться в том, найдя ответы в Библии, в завете ветхом в Великой книге исторической. События истории в их достоверности увидеть может каждый, лишь слегка проснувшись от гипнотического сна тысячелетий и прочитав, как и с помощью чего был закодирован народ еврейский и в жреческое войско превращен. Потом пытался раскодировать народ свой Иисус, К познаниям проявив способности, предотвратить он попытался замысел жрецов. Он, путешествуя среди мудрецов, познать стремился по крупицам науку образности. Узнав же многое, решил спасти народ еврейский свой, сумел создать свою религию, чтоб страшному она смогла противостоять. Не для народа всей земли была его религия, Одна предназначалась только для еврейского народа. Он сам об этом говорил не раз. Слова его записаны учениками. Ты и сегодня можешь их прочесть. Вот, например, Евангелие от Матфея, глава 15, стих 22-28. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов!» «Дочь моя жестоко беснуется», но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти её, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам Дома Израилева». Что означают слова «Я послан только к погибшим овцам Дома Израилева»? Почему только для евреев учение Иисуса?» Почему он считает еврейский народ погибшим? Уверяю тебя, Владимир, Иисус понимал, что в ходе сорокалетнего кодирования в Синайской пустыне большая часть еврейского народа была погружена в гипнотический сон. Эта часть и сам Моисей стали орудием в руках верховного жреца. Они его солдаты, которых он обязал для услады своего самолюбия захватить господство над людьми всей земли. И они будут тысячелетиями сражаться в разных уголках земли. Не примитивный меч или пуля будут их оружием, но хитрость и создание образа жизни, при котором все народы подчиняются оккультизму, а значит, жреческой самости. Будут сражаться, себя не щадя, Но любое сражение предполагает наличие противоборствующих сторон, — подумал ты. А раз так, то где жертвы? При сражениях должны быть жертвы с двух сторон. Ты мог бы сам найти эти доказательства по датам событий в разных источниках истории упоминающихся. Для облегчения поиска тех страшных дат я приведу тебе сейчас лишь несколько из них, коль пожелаешь, Можешь сам искать им историческое подтверждение. Сегодня всем известно, и тебе, Владимир, как гибнут дети, старики в Израиле от террора. Совсем недавно слышал ты, была война, которую назвали Великой Отечественной войной. И документы даже сохранились, как годы той войны целенаправленно евреев, стариков и детей, матерей, и молодых женщин, плодносящих в себе, и юношей, любви еще не знавших, в печах сжигали, травили газом и заживо в общих могилах погребали».